Глава шестая. Это была самая обычная моя жизнь, и лишь потом я узнала, как воспринимали меня окружающие. И в целом очень неплохо, а как еще можно воспринимать безответную девочку-одуванчик, к тому же законченную ботаничку, которая ни на что в этой жизни не претендует? Что она могла дать или сделать? Иначе как тетрадку по алгебре на контрольной в девятом классе, и то, если не испугается учительницу. А что? Зато есть шанс обрадоваться, что ты сам не такой. Я не знала, как относятся ко мне, но все-таки я знала себя лучше, чем они еще тогда. И то природное пламя, которое горело во мне маленьким огонечком, предопределило перелом уже в то время. Перелом на всю мою жизнь и всех хребтов вокруге. Спасибо тебе, что помогла мне тогда. Одна бы я никогда не перешагнула этот рубеж. Я знаю, что теперь мне параллельны все, которые что-то говорят вокруг меня. Слезы в подушку я впервые заменила на смачный плевок в глаза. Благодаря тебе. А что? Эти дни пролетели как сказка, которую я не успела понять, и только потом я смогла осознать, что встретила единственную, которая взяла на себя такую смелость. отнестись ко мне как к человеку. Когда ты разделила мою любовь к футболу, я не верила, что кто-то сможет ее разделить. Меня обвиняли в лицемерии, но первый бокал пива и первое матерное слово был выпит и было произнесено мною по собственному желанию в п о л н е искренне. Я ненавижу их всех и не перевариваю каждого в отдельности, и парней и девок. Этот урок жизни позволил мне вынести для себя то, что не надо обливать слишком грязью первых, потому что вторые оказались еще большими суками. Общество большая бочка дерьма, в котором к о п о ш а т с я гадюки, и блажен тот, кому хватит с и л э то признать и объявить войну, войну всем тем, кто посмел идти против нашего стиля жизни, бунт против всего мира, против самого себя. Если ты не можешь поднять на них головы, и что это совсем не так, если есть два человека, нежели идти по жизни одному, чтобы они не пытались изобразить, парни, или вы думали, что ныне то, что вы мужчины, будет измеряться вашей рожей? Мое сердце бьется за тех, кто остался настоящими. Поверь мне, Аня, за тебя я перегрызу глотку всем, а потом вытру губы и допью пива. Спасибо тебе, что ты появилась тогда. И пусть скажут одни, она не могла повлиять на меня. о н и не такова, о н и намного лучше. А другие, вы посмотрите на эту курву. До нее Марина не была такой. Не ругалась матом, не пила пиво литрами, закусывая его огурцом на десерт. Только мы вдвоем знаем, как это было и как это будет дальше. Она всех остальных наплевать. Ты знаешь это. Ты первая, кто открыл мне глаза над тех, что были вокруг меня, кто научил меня видеть истину там, где она скрыта под змеиным мхом. Ты одна, которая пришла в мою жизнь, хромая шагом, чтобы рассказать мне о том, что есть настоящая дружба. Ты научила меня кричать и топать ногами от восторга. Ты показала то, что может заменить целую жизнь и единственную игру, всего лишь игру, которая может быть красивее любой прожитой жизни. Я возненавидела их, глядя на тебя. Эй, я думала, что все знаю и все умею. Нет, презрение отсутствовало во мне как главный штрих характера. Я объявляю войну. Пусть они узнают, кто такие двое. Мы вдвоем переиграем их в любом количестве, потому что они трусы и выродки. Самая настоящая насмешка жизни. Я поднимаю эту бутылку за тебя и призываю всех. Пейте пиво в стекле. Помни, что туда рабстол. Не сомневайся, ради тебя их может быть еще много. Пусть и всего лишь бывшие спортсменки, это совсем не сложно, ты знаешь. Эта история взаимной приязни была простой, может быть, потому что эти два разных, но оказавшиеся похожими человека знали друг друга давно, со второго класса, и ровно восемь лет их судьбы никак не пересекались. А не помнила, как Рубикон переходила в виде десятого класса, что ей б ы л о до этой школы, когда у нее уже была своя реальная жизнь, соревнования, прыжки, дух захватывающие, а потом вдруг, как для всех, вернулась школа, уроки, будущее поступление в институт и взрослое существование такое же, как и у других. Последнего она не боялась. С чего? Аня уже к тому времени по праву была самой умной девушкой в классе, если не в школе, и выдержки во всем ей было не занимать. Хм, Попробуйте кое-скверкать резинового склада железа. Браво тому, кто угадал свой судьбоносный день. А теперь, граждане, возвращаемся назад. На самом деле, когда он был в вашей жизни, вы его угадать не смогли. Таково его вечное свойство. В тот вторник на большой перемене Аня пришла в столовую с одной лишь целью выпить свой любимый молочный коктейль, сытный и без лишних бутербродов, фигуре не повредит. Она не припоминала теперь, почему вдруг зашла в этот ч е р в о у г о д л и в ы й муравейник одна и куда делись девчонки, которые обычно так и держались весьма дружной компанией, каждый своей, разумеется. Она пристроилась в конец очереди, сетуя на собственное торможение в классе. Всю школу перед собой успела собрать. От нечего делать она стала протирать очки краем кофточки. Когда надела их, поняла, что только что прошли к столикам парни одноклассники с уже купленным завтраком. Можно было бы подойти к ним, а них не заметила. Она плохо видела. Рука Ани взяла с полочки маленькую булочку. Ладно, ничего страшного. Хотя после того, как прекратила тренировки, она и набрала сразу пятнадцать килограммов. Теперь, слава богу, н е к о т о р ы е из них удалось сбросить. От кассы отделилась еще одна девчонка, маленькая и худенькая, которой уж точно не грозили подобные проблемы. Никогда, блин, даже в нужных местах. И тоже из их класса. а н я проводила ее взглядом, ругая уже собственную тупость. Понятно, конечно, что увидеть ее за спинами было слабореально, зато не пришлось бы стоять еще полчаса. А потом опоздав на урок доказывать у ч и т е л ь н и ц е математики теорему не пожрёшь цифры не решишь. Компот был поставлен на стол неудачно, выплеснувшись через край. Девичья запястье потянуло за салфеткой, пальцы отложили к л е р перепачканные шоколадом. Одноклассница остановилась перед пустым столом, вытирая руки. За спиной раздался мужской хохот. Аня увидела две морщинки на лбу. А глаза продолжали смотреть перед собой. а н я привет, мы к тебе. Подошли пристраиваясь две девчонки, свои, все свои. Аня поняла, что она не самая тормозная, ее очередь подошла уже к середине. Мара, чего ты не подождала? крикнули рядом. Русоволосая девчонка, одинокая с Эклером, невнятно пожала плечами и развела руками. Ба. Не идем, думала. Услышала Аня, она узнала Катю. Крикнувшая Эля стояла у ее плеча. Смотри, сейчас будет стрипти с в исполнении м а р ы проговорила Эля. Аня увидела, что от стола, где гомонили парни, к Мари не подошли двое. Они не принужденно взяли стулья, рассаживаясь по бокам от завтракающей девушки. Смотри, смотри, аж зардела с Эля. Отстань. Марина отмахнулась. Чего они к ней прикопались? – спросила Аня. Это из-за Гоши, – ответила Катя. А что Гоша? Он вон сидит за столом и никого не трогает. Отдай, блин, отдай сюда! Марина вскочила с места, доставая парня. Смотри, у Мары пирожок отняли. Развеселилась Катя. Класс, как же она без него будет! Гоша – это тот, в кого безответно влюбилась наша Марина, – объяснила Эли. Но ну и неудивительно, что безответно. Она ему сказала дура. Вот теперь парни и прикалываются. Не могу, это финиш. Посмотри на ее штаны, – в ступила Катя. Это что, восьмидесятые? Да она в них уже третий год ходит. Я же говорю. Эй, я вернусь. Аня неожиданно отделилась от очереди. п р и д у р к и не смешно. Марина запыхавшаяся уперлась руками в столешницу. Да, а по-моему весело. Будешь есть. Как в остальном дела нормально? Второй из парней опустился на стол, не менее уставший от беготни и перебранки. Далее все произошло очень быстро. Никто не понял, когда она успела задумать и реализовать, из чего ей это вдруг сбрело, когда она подошла к тому мальчику, что был поближе. И схватив его за макушку, хлопнула лицом об стол. Ладони м а р и н ы метнулись к арту. Твою, произнес л а к а т я Можно, пожалуйста. Спасибо. Не дожидаясь церемоний, а н я взяла истерзанный э к л е р и со всего маху влепила его во второго пацана. Ну не понял дурак, что пора уходить хотя бы по французски. Тебе не очень надо. Вежливо поинтересовалась а н я беря компот. с одноразовой чашечкой в красивой руке она не торопясь приблизилась к столу, где замерли парни. Здравствуйте, мальчики. Все нормально? спросила она, отпивая сознание м э т и к е т а Мальчики сидели, вытянувшиеся в лицах и как-то резко побледневшие. Марина не знала, куда себя деть, но на нее никто уже не обращал внимания, а отстали ведь все-таки. Дорогой мой Гоша. Проговорила Аня с расстановкой так, что слышала вся застывшая, как ж е л е с т о л о в а я Ты не помнишь, как мы с тобой встречались в девятом классе? Зато помню я. Она р е х н у л а с ь Прошептала Элина на ухо Кате: "Тебе напомнить, как мы расстались, потому что ты, когда пригласил меня к себе на вечеринку". Далее Аня поставленным голосом выдала такую подробность, не состоявшуюся интимной жизни. Что на этом моменте умерли все, кто еще был жив. В кромешной тишине несколько секунд ушло на то, чтобы п о с к р е ж е т а т ь стулом о л и н о л е у м пола. Не выдержав, из помещения вылетела Марина. Эй, что там за дела такие? Вы что, совсем обалдели там едой кидаться? Послышался крик заказы. Определенно, а н я а была не самой тормозной в этой школе. Буквально через десять минут Анна шла по коридору. Опаздывая на урок безнадежно, и кроме того оставшаяся голодной. В очках она увидела, что с другого конца из туалета вышла зареванная Марина, а за ней успокаивая ее Эля. Аня лишь повела бровью. А? Аня выходила из школы нарочито пошаркивая туфлей и насвистывая французскую песенку. Денёк выдался нервный даже для неё, и от нервов она не знала р ж а т ь ей или грустить тупо. Одна. На этот раз специально, когда увидела на другой стороне улицы уходящую м а р и н у Постой секунду, Марина оглянулась, замедляя шаг. О, это ты? н у как ты нормально? Да, нормально, спасибо. Я же тебе так и не сказала. Марина поправила прядь волос на лбу. Ее лицо все еще выглядело замученным и плакавшим. Ей еще повезло, что тушь она накрашена не была. Не за что. Ты прости, что я столько внимания к тебе привлекла. Извинилась Аня. Ладно. Отмахнулась Мара устало. Ты в ту сторону. Я на Комсомольский проспект. А ты? Я тоже. Правда? Ты домой? Марина кивнула. А номер дома какой? Мара назвала двузначное число. Погоди, это там, где тортики продают. Вспомнила Аня. Ты что там живешь? Поодаль чуть-чуть от тортиков, подтвердила Марина. Это в одном дворе со мной. Знаешь там такую бетонку? Она мне весь вид из окна загораживает, подтвердила Марина. Почему я не знала, что мы живем так рядом? Удивилась а н я Я переехала недавно. О блин, пойдем скорее. Глаза Мары уловили движение побитой мужской гвардии из дверей школы. Обе девушки, не говоря ничего, поспешили прочь. Зачем им были правила о г у м а н н о м обращении с р а н е н ы м и Ты давно переехала? Продолжила спрашивать а н я Не, перед летом. А раньше ты где жила? Я вроде видела, ты в другую сторону ходишь. Тут недалеко. Круто. А чего переехала? Квартира лучше. Родители развелись. Была трёшка, стала двушка мелкая. Прости. Пофигу, Мороз. А? Нет, ничего. м а р а улыбнулась, качая головой. Аня поймала в этом движении что-то далеко знакомое и даже отчасти странно уверенное. Глаза Марины, избегавшие прямого взгляда, остановились на лице Ани. Тебя влетело, наверное, из-за меня. Раз тебя даже на в т о р о й алгебре не было. Во-первых, не из-за тебя, а из-за моей погибшей страсти к боксу. Отмахнулась Аня. На меня сначала пытались наорать бухетчицы, но я смылась. Теперь я желанный гость в столовой. Потом пришла д е ж у р н а я администратор Грымза и отправила меня к директору. Да, она Грымза еще та. Согласилась Мара. И что директор? А что он? Посмотрел, говорит. Это ты, Аня? Я же когда олимпиаду по математике писала, к нему ходила за консультацией. Я говорю я. Он говорит. Это ты кидаешься пирожками в столовой? Я говорю нет, я и клерами кидаюсь. Но он меня и отпустил и сказал больше так не делать. Про удар в к о л я на никто не заметил, по-моему. Да кому он нужен? – воскликнула а н я Марина засмеялась, вспоминая канопатого неудачника дня. Надо было сказать директору, что это была драка футбольных фанатов. Он бы еще быстрее о т в я з а л с я Запоздала посоветовала Мара. Да. То есть да? А, н у он же фанат у нас. За ту же команду болеет, что и я. Сказала бы, что своих защищала. Да, надо было. А ты что, правда футболом интересуешься? Да. Марина кивнула. А что? Не, ничего. Просто слышала, как наши парни говорят. Лучше не слушать. Это точно. Мне повезло учиться в классе, где все болеют за другие клубы. Зато директор. А ты за какой? Марина произнесла знакомое название. Близость служников действует. Она пожала плечами. Шутка, конечно. А, точно. Я видела, как фанаты у нас во дворе после матча пьют. Вспомнила Аня. А я только эту команду и знаю. Марина спрятала улыбку в прищуренных европейских веках. Слушай. Вдруг посерьезнела она. А я ведь и не знала, что ты с Гошей встречалась. Недолго совсем. Я дура. Не думаю, что твой вывод обоснован фактами. Нет, я полная дура. А что все так и правда было? У него на вечеринке. Да. То есть вообще-то я это придумала. Но получилось натурально. Что? Марина выпачила глаза. Ты наврала такое? Ну а что, л о ж а ь спасения? Миролюбиво взмахнула ресницами Аня. Блин! Разговаривать дальше было нельзя. До самого двора девчонок прорвало. Они р ж а л и перекидываясь междометиями. Ну а в этот день Мара отложила в сторону свои принципы, да и собственноручно воспроизведенный роман жизни забросила на верхнюю полку заваленного книгами и пылью шкафа. Проснувшись в своей кровати и не открывая глаз, Марина попробовала оценить ситуацию. Ее рука с осторожностью пробралась под одеяло и легла на желудок. Александр подавляет бунт в Македонии. Не иначе, если там кто-то бунтовал вообще. Мара решила пошевелиться и присела в кровати. Тело противно дрожало слабостью, казалось, чувствуется, как организм изнутри воняет перегаром. Убедившись, что ничто ей более не угрожает, Марина осторожно, как ювелир, сползла с кровати, пытаясь найти тапочки. Твою, прошептали засохшие губы. Добившись успеха, она засунула ноги в фиолетовые тапотушки и п е р е б о р о в себя окончательнее, чем Александр завоеванные страны, стала и направилась в ванную. В коридоре Марина благословила тот факт, что дома и это в воскресенье-то никого не оказалось. Видать, мама решила пойти на рынок или еще куда-нибудь в нужное место. Стоя перед раковиной и слушая, как б е с ц е л ь н о льется в трубу вода, Марина припомнила п р и в е д е н н у ю в санузле ночь. Несчастный белый друг стал сегодня самым близким ее товарищем. И кто мог подумать, что ее так разберет от этого вина? Может, не надо было с пивом мешать? Или гнали его где-нибудь в подвале? Кто теперь поймет? Умывшись противной леденящей водой, м а р а уже бодрее зашагала в кухню. Хорошо, что мама ничего не заподозрила. То есть маме где-то в шесть утра она заявила, вываливаясь из ванны зеленая, как м е к с и к а н с к а я сопля, что отравилась колбасой, возможно, тоже мексиканской. Мама вроде поверила, а может, смирилась. Больше никогда не буду столько пить. проговорила про себя Мара, садясь на табуретку и приваливаясь к стене. Подобные заверения обычно помогали заключить с организмом временное перемирие. Найдя глазами чайник, Марина встала и налила его водой, после чего, водрузив грец, плюхнулась обратно к стеночке. Голые ноги вытянулись, скрещиваясь на полу тапочками. Мара задумалась, подпирая щеку ладонью. Вода в чайнике забурлила, оставляя на шкафу маленькие капельки жидкости. Марина вздрогнула, п е р е п у г а в ш и с ь зазвеневшего над ухом телефона. Алло! – скрикнула она в трубку. Наконец-то елки зеленые моталки – это она! Послышалось на том конце: Ты где была? Анька, привет! Обрадовалась Марина, слышать знакомый голос. Привет! – ответили ей из будоражено. Куда ты запропастилась? Я тебе все утро звоню. Я спала, только проснулась. Сам коленивца ты! Сколько можно дрыхнуть? Я просто п о л н о ч ь с унитазом обнималась. Опять? Не опять, а снова. Чертов желудок. Лучше б у меня башка болела с п е р е п о я Ага, от нее хотя спирин помогает. Мне помог с утра. Согласилась Аня. А сколько времени-то? Марина взглянула на циферблат микроволновки, но там зиял ноль. Видимо, опять вчера свет врубали. ы Два часа дня. Ух ты! Я перебрала сегодня во всех смыслах. Без укора заметила Аня. Чего там твоя мама? А чего она? Не поняла Мара. Что она от тебя хотела? А что она от меня хотела? Блин! Аня переложила трубку на другое ухо, поправляя к о п н у темных волос. Что ты тормозишь? Я спрашиваю, чего она тебя вчера вызвонила домой в половину п е р в о г о ночи. Что? Марина выпучила глаза. Она встала со стула и д о с я н у в телефонный провод до чайника, стала заваривать себе кофе. Мне мама вчера позвонила. Ты чего совсем ничего не помнишь? Что с тобой такое случилось от этой чёртовой коллекционной подделки? Я правда не помню. Блин, первый раз со мной такое. призналась Марина о б е с к у р а ж е н а Нам же вчера весь кайф обломали. На ночь г л я д я твоя родительница позвонила и сказала, чтобы ты уже пьяная в зюде ш л а домой. Совсем не помнишь что ли? Ложка с верхом опрокинулась через край чашки с футбольной эмблемой. Марина умолкла на том конце провода. Твою. А ведь и правда. Вдруг осенило хозяйку разума. Хвала волосатым ногам. Ноги хоть и волосатые, но бегают быстро, возразила Марина, припоминая футбольную тему. Точно, я вспомнила, она позвонила мне и сказала, чтобы я срочно шла домой. Марина залила кофе кипятком и полезла в холодильник. Я что-то ей возражала, но она будто з а ц и к л и л а "Сиди, ь да и д и Я и пошла. Марина вытащила пакетик сливок и выяснила, что там три капли. Блин. Она не любила черный кофе. Пакет полетел в мусорку. и чего она в итоге хотела? – спросила Аня, облокачиваясь на спинку дивана и поигрывая проводом. Оказалось, у нее кран выбило, и она его никак завинтить не может без меня. Дала мне держать какую-то фигню. Помогай, говорит. А ты? А что я? Стала держать. Завинтили в итоге. Ну ты даешь елки. Аня з а р ж а л «Анна?» И она не заметила, в каком т о состоянии? Я старалась не дышать и не хрюкать на нее. Марина подперла голову руками и отхлебнула из чашки мысленно морщись г р ь к о в а т о м у вкусу. Солнце пробило в окно, з о л о т я с п у т а в ш и е с я за ночь русые волосы. Не заметила вроде, или промолчала. А как кран держится? – п о интересовалась Анюся. Держится, пока. Сантехника вызвил о у ч ш е Мне скоро придется замуж за него выйти, так он часто приходит. Ну и выходи, зато кран всегда будет цел, и унитаз не протечет. Ага, это ценное приобретение с учетом с учетом того, сколько ты им пользуешься не по назначению точно. с ъ з в и л а Аня, х о х о ч а в трубку. Иди в задницу, послала Мара. Сама выходи замуж. За кого? Не знаю. Залоб т е п л ё т а за кого? За Борова с поросятами, блин, воспитывать будешь помогать? Разошлась Марина, улыбаясь во все зубы. Качественного Борова, между прочим, еще найти надо. Деловито заметила Аня. Без поросят желательно. Боров производитель без поросят не бывает. Это его и м а н е н т н о е сопровождение, так сказать. На то он и производитель. Что ты ржешь, я не понимаю. Марина услышала истеричные всхлипывания в трубку. Ане понадобилось минут пять, чтобы успокоиться. Марина с т е п е н н о пила кофе, качая головой. Кстати, о Боровых! Вдруг воскликнула Аня. Я тут, кажется, видела сегодня еще одного качественного. Ба, круто, с бородавками. К сожалению, без. Зато с корытом крутым и без поросят. Нука, нука, на этом месте поподробнее. Затребовала Мара. Где ты его нашла? Походу дела он мой новый сосед, сообщила Аня. Прикинь, он по-моему вместо бабы Дуси въехал. Что? Неужели эта старая Карга наконец-то оставила свою обитель? в с т р е п е н у л а с ь Марина. Оставила, фыркнула Аня. Стер в а всех довела и съехала теперь. Черт, а мне так хотелось ее на трибук выпослать, когда она опять стала б ы п и л и т ь что я курю. Но не суть, главное, что вместо нее теперь въехал настоящий Боров, бородавочник почти. Погоди, как ты узнала? С утра какие-то уроды начали громыхать в подъезде, но я высунулась в ы с у н у л а с ь в к о р и д о р а там вещи с верхнего этажа таскают. Я вышла, чтобы посмотреть получше и точно. Дуся съезжает, я от счастья даже забыла, что меня разбудили. И ты видела, что вместо нее въехал этот? Ну, замялась а н я Не то, чтобы прямо видела конкретно, чтобы въехал. Может, этот грузчик был, а въехала какая-нибудь Феня вместо Дуси. Нет, протянула а н я осведомленно. Грузчики на таких тачках не ездят. Я видела его с балкона, когда он из подъезда вышел. Он сначала полчаса трепался по мобиле, а потом сел в черную Беху. И что он? Молодой? В меру, то что надо. Лет сорок девять. Типун тебе не больше тридцати точно. Круты и как симпатичный. Насколько я видела из окна ничего. Понятно. Когда спустишься и наденешь очки, то упадешь в обморок. Скептически предположила Мара. Дурочка, я в очках была. Возмутилась Аня. Прости. Мара ощутила укол вины. Знаешь, у меня идейка есть рассмотреть его поближе. Аня и не подумала о б и д е т ь с я Сегодня хочу ему устроить. Приходи, тогда сотворим планли. О, мне это нравится, кивнула Марина. Во сколько? Часов семь. Он в т е л е ф о н о рал в пол восьмого. Буду. Дебил, констатировала Мара. Ага, согласилась а н я Ну ладно, я пойду да разгребаю свой бардак, пока мама не приехала. Вечером увидимся. Окей, целую. Марина приладила трубку обратно и залпом допила кофе. Непомыв, она оставила чашку в раковине и уже взбодрённая отправилась в комнату, чтобы расстаться наконец с ночнушкой, изображавшей веселых медвежат.